Глава восьмая. Роман в приподнятом настроении возвращался в дом Михаила Потапова, откуда самым безжалостным образом час назад был выдернут братом. Вечер не стал совершенно провальным, несмотря на ссору с богемной подругой. Неожиданный подарок судьбы в лице пьяной в хлам, мирно похрапывающей на руках Иванова девушки, казался знаком. Она олицетворяла его теперешнюю жизнь, красиво упакованная хорошо оплаченное времяпрепровождение успешного мальчика в отключенном состоянии бредущего по проторенной папочкой тропки А впрочем, даже не бредущего. Сверхопека заботливой мамы походила на надежные руки льва, но несущие двухметрового сыночка прямиком к оазису благоденствия. Но чем не рай земной в отдельно взятой ячейке общества? Главное, не объявлять протестов с голодовками да поступать так, как хотят заботливые родители. Вячеслав молчать не стал, а младший запашный всегда подражал брату, помня его совет. Хочешь досадить родителям – стань голубым. Если с этим никак, то подайся в искусство. Роман начал брать уроки рисования. И надо сказать, брать было за что. Жаль, что счастье не бывает вечным. Мясоедова Ада Фирсовна славилась идеальными пропорциями тела, сформированного утомительными тренировками в тренажерном зале и упоительными занятиями сексом с молоденькими мальчиками, маскируя последнее под обучение высшему творчеству, что полностью соответствовало полученным ими в итоге навыкам. Наставница устала выслушивать от подруг истории о походах налево последнего сластолюбивого подопечного. В день всех влюбленных 45-летняя дива от андеграунда объявила обомлевшему Роме, что больше не чувствует трепетного восторга при взгляде на молодого любовника и просит ее отпустить. Любовь ушла, а вместе с ней все то светлое, что было в их отношениях. Темными красками она рисовать не умеет, да и не хочет. Чек на энную сумму, отписанный запашным вперед за год обучения, остался в кармане несчастной женщины, в очередной раз разбивший ранимую нежную душу о скалы суровой действительности. Ада театрально заламывала руки во время длинного монолога, проклиная мир, наполненный несовершенством, в слезах и отчаянии описывая внутренние страдания и безутешность. Госпожа Мисаедова забыла упомянуть, что через час ее ожидает массажист Зураб, 22 лет от роду, скромный, преданный и подающий большие надежды с огромным достоинством. Она уходила от Романа в массажную даль, плавно покачивая упругими бедрами, столь же крепкими, как руки смуглого красавчика, с восхищением взиравшего на взрослую, но утонченную музу по-восточному влажными глазами. В этот же день Бог послал младшему из запашных встречу с прекрасной незнакомкой, пусть мертвецкий пьяный и пока чужой. Он твердо решил измениться, ждать и терпеть. А зная Иванова, долго воздерживаться не придется. Роман снова окунулся в безумный мир вечеринки, но понял, что душа ищет уединения и зашел в дальний, наполненный тишиной музыкальный зал. «Ты чего весь сияешь, как трехмиллионная золотая монета?» Ранее забредший сюда Михаил поднялся из мягкого кресла. Он с присущей ему прямотой задал вопрос своему час назад пугающему угрюмостью другу. «Тебя, Славик, клад выкопать отправлял или забрать подарок?» «Второе. Хозяин дома внимательно посмотрел на Рому, но никаких обнов на нем не заметил. И где же он?» хм, «Пока в чужих руках, но скоро я это исправлю». «Дружище, любишь ты говорить загадками, что тебе подарили и кто?» Роман рассмеялся. Огромный качок Потапов, обладающий дипломом с отличием Гюа, знанием нескольких языков и успешной юридической практикой, славился патологическим любопытством. Судьба. Но чтобы его забрать, придется немного подождать. Ждать не твое, хмыкнул здоровяк. Терпением ты никогда не отличался. Михач, ты не прав. Обижаться в этот день не входило в планы романа. Он улыбнулся, добродушно разъяснив. «Если не заметил, то я уже не вечно ноющий младший брат, а вполне взрослый мужчина со всеми вытекающими из этого последствиями». «Да уж, вытекает из тебя много», — хохотнул Михаил. «Счет твоим привязанностям, конечно, никто не ведет, но еще немного, и ты побьешь рекорд льва». Запашный не заметил, как проболтался. «Пока я хочу не его побить, а у него отбить». Потапов не сильно хлопнул друга по плечу, отправив того прямиком в стоящее позади кресло, но даже не обратил внимания на подобную мелочь. «Так все-таки очередная юбка». «Не очередная, а та самая, единственная». Рома потирал ушибленное плечо. «Правда, она пока не знает об этом и даже меня не видела». «Конечно, единственная, на неделю». Или, прости господи, за светотатство против яиц любимого грешника, даже на месяц. Михаил улыбался во все отбеленные семейным стоматологом 32 зуба. «Но почему твоим подарком пользуется Иванов?» «Пользуется сильно, сказано. По-моему, использует его». «Что ты хочешь сказать?» Взгляд магистра юриспруденции наполнился любопытством. «Она не в той кондиции, когда можно пользовать». «Это как?» – удивился Михаил. «Впавшая в сон». Потапов расхохотался. «Вот и славно. Поспят вместе. Уж лев своего не упустит». «Как знать, как знать». Покачал головой Роман, почему-то уверенный, что в этот раз рыжему не обломится она мертвецки пьяная и не проснулась, даже когда он выносил ее из машины. Организатор вечеринки хмыкнул: сам он не хотел бы обнимать в постели пьяную радость. Не замечал за Ивановым, да и у тебя пристрастие к алкоголичкам. Он принялся напевать. Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка, она не такая. Оборвал фальшивое мучение рукожопый художник. По лицу видно. «А какая?» – удивился не солист хора имени Пятницкого. «Длинные черные волосы, красивые ноги, пушистые ресницы, идеально чистая кожа, пухлые губы, тонкая талия». Он растопырил пальцы, разведя ладони в объемный круг. «Попа, как я люблю!» «Ты описываешь мой идеал женщины», – облизнувшись, перебил Михаил. «Разве что волосы другого цвета. Осталось узнать цвет глаз». Мне тоже интересно, какого цвета глаза описаны романом «Нимфы». Если карие, то могу назвать ее имя. Друзья обернулись. В дверном проеме стоял Песков, придерживающий руками за талии сразу двух женщин. Жанну и Ольгу. «Я тоже знаю, как зовут обрисованную Ромой пьянчушку», — фыркнула разбывшая. «Ничего выдающегося. Обыкновенная мышь, неизвестная из каких трущоб, вытащенная нашим коллекционером». «Ты ее видела?» – удивился Потапов, обнаружив, что все, кроме него, знакомы с новой добычей льва. «Представь себе, да!» – он привел несуразную девицу в Турандот этим вечером. Трофим, немало раздраженный за день, не отличающийся умом и чувством меры Жанной, ответил, опередив вспыхнувшего от негодования запашного. «Ничего выдающегося! Да там одни ноги чего стоят! А уж необычного цвета, огромные глаза!» Блондин причмокнул при воспоминании о растерянном взгляде Натальи и продолжил перечисление достоинств спутницы Иванова. Ей присуща скромность и такт, порой напрочь отсутствующие в девушках нашего круга. А еще Наташа беззащитно смешна в своей неуклюжести. Он усмехнулся и беспардонно по отношению к спутнице на этот вечер добавил. «С такой подругой не заскучаешь. Льву удалось отрыть алмаз, и я с удовольствием займусь его огранкой». «Ты?» Как часто одно и то же слово может нести совершенно разную смысловую нагрузку? Вопрос прозвучал почти хором, но с разными интонациями. Голос Запашного выражал негодование и угрозу. Михаила – искреннее удивление. Ольги изумление наглостью и презрением. Яростный вскрик Жанны, скорее похожий на визг кошки, которые наступили на лапу, был переполнен отчаянием. Подобное оскорбление нельзя было снести, не прослыв тряпкой, потерявшей последнюю гордость, что могло повлечь за собой необратимые последствия. А таких женщин принято вытирать ноги, а не украшать дорогими мехами и бриллиантами. «Подлец! Не желаю тебя больше видеть!» Последовавшая за словами пощечина долго вибрировала на коже, натянутой желваками блондинчика. Отдаваясь болью в узкой ладошке бывшей Ивановой ибон Песковой и еще нескольких козламудов, но так и не ставшей женой. Оскорбленная до глубины души наглостью любовника, Жанна развернулась и, гордо выпрямив спину, вышла из комнаты, скрежеща от злости отбеленными не хуже, чем у Потапова зубами. В ушах молодой женщины гремела ушедшая в народ песня младшего Преснякова. Нимфа развратной терпимости, никогда не работавшая с тюардессой, в очередной раз пролетела не только над заморским Парижем, но и мимо сладкой кормушки.